Огромные помидоры, сладкий репчатый лук, картошка-красная шкурка, зеленые и красные сладкие перцы, початки кукурузы. Мы отнесли все это за амбар, где отдыхали мексиканцы, тихонько разговаривая в ожидании, пока прогорит их маленький костер. Чтобы испечь на угольях свои тортильи. Я познакомил отца с Мигелем, а тот, в свою очередь, представил нам кое-кого из своих парней. Ковбой сидел в сторонке, спиной к амбару. Он даже не пошевелился, словно нас тут и не было. Я видел, что он из-под полей своей шляпы наблюдает за мамой. На секунду я даже испугался. Но потом до меня дошло, что Джесси Чандлер легко свернет ковбою его тощую шею, если тот что-то сделает не так. За прошлый сезон мы многое узнали о мексиканцах. Они не употребляли в пищу, каролинские бобы и зеленую стручковую фасоль, большую столовую тыкву, баклажаны и турнепс. Они предпочитали помидоры, лук, картошку, перцы и кукурузу и никогда не просили овощей с нашего огорода. Им их нужно было предлагать. Мама объяснила Мигелю и остальным, что овощей у нас полно и что она каждые два дня будет приносить им свежие и что им за это не надо платить, что это входит в обязательства их работодателей. Потом мы забрали вторую такую же корзину и потащили ее на передний двор, где лагерь Спруилов, кажется, все расползался и расползался во все стороны. Они заняли большую часть двора, и теперь вокруг валялось еще больше картонных коробок и джутовых мешков. Они уложили три доски. Одной стороной на коробку, а другой на бочонок, чтобы получился стол. Вокруг него они и сидели, сгрудившись в кучу, и ели свой ужин, когда мы к ним подошли. Мистер Спруил поднялся на ноги и пожал отцу руку. Леон спруил, представился он, вытирая ошметки пищи с губы, рад познакомиться. Рад, что вы к нам приехали, вежливо ответил отец. «Спасибо», — сказал мистер Спруил, подтягивая штаны. «Это моя жена, Люси». Та улыбнулась и продолжила медленно жевать. «А это дочка Телли», — продолжал он, показав на нее пальцем. Телли посмотрела в мою сторону, и я почувствовал, что щеки у меня заполыхали. «Эти двое племянники, Бой и Дейл», — сообщил он далее, кивнув в сторону двоих парней. «Это были те, что стояли на матрасе, когда мы их встретили на шоссе. Тинейджеры лет по пятнадцать или около того. Рядом с ними сидел тот здоровенный парень, которого я в первый раз видел сидящим на заднем борту, каким-то полусонным. «Это мой сын, Хэнк», — сказал мистер Спруил. Хэнку было не меньше двадцати. Вполне взрослый и малый, чтобы встать и поздороваться, обменяться рукопожатиями. Но он продолжал жевать. Щеки его оттопырились, рот был набит вроде бы кукурузным хлебом. «Много ест», — объяснил мистер Спруил. «Мы все попытались засмеяться. А этот Трот», — сказал он. Трот как будто вообще никогда не поднимал глаз. Его левая рука безвольно висела вдоль тела. Вправо он сжимал ложку. Его родственная связь с этим семейством осталась невыясненной. Мама протянула им корзину с овощами, и Хенк на секунду перестал чавкать и уставился на свежие припасы. Потом снова занялся бабами. «Помидоры и кукуруза в этом году здорово удались», говорила между тем мама. «И урожай хороший. Вы только скажите, что вам больше нравится». Телли медленно жевала, уставившись на меня. Я не отводил взгляда от своих башмаков.